Глава вторая. Мия. Город Умбрая не огорчил и не порадовал. Так, видела Мия города и симпатичнее. Тот же Альмонта, кстати. Но там проходит торговый путь, а здесь вообще захолустье. темное, нестриженное. На главной площади лужа, в ней две хрюшки валяются — Из окна мэрии выглянул какой-то чиновник и запустил в свинюх огрызком яблоко. Те и не дернулись. Судя по королевским размерам и лужи, и свинюх, для того, чтобы они пошевелились, тех яблок надо бы пару ведер высыпать. Тогда, может быть, церковь. Есть и она. Маленькая, обшарпанная, замызганная вся. Вот свинтусы. Это уже о местных жителях. Мия крепко усвоила, что храм — лицо города. Есть три места, в которые надо обязательно заглянуть, чтобы определить, какая в городе власть. Первое — мэрия. Второе — церковь. Третье — рынок. Первые два места сразу показывают, ворует местный чиновник умеренно или вовсе уж оборзел на своем месте. Сотрудничает ли он с храмом или не особенно? А на рынке? О, на рынке вам столько новостей и подробностей отсыплют. Только успевай поворачиваться. Местный мэр явно воровал. Ну наглость же. Мог бы хоть площадь гравием засыпать. Ладно, мастить мостовую и сложно, и дорого. В Энуре и вообще плохо с камнем. Здесь с лесом хорошо. И почвы песчаные. Ладно, ладно, если и гравия жалко, то хоть бы на деревянные мостовые расщедрился. Здесь-то это вообще рию стоит. За десяток сольди тебе столько леса навезут, выбирать не успеешь. Следить придется, менять регулярно. С другой стороны, или местные жители очень тихие и ленивые, или сама местность такая. Вон. По мосту виселицы грязью покрыт настолько, что сразу ясно. Сюда года два никто не заходил. Никого не пороли, не вешали. Дерево сразу видно подгнившее. Мия пожала плечами, но в мэрию заходить ей не хотелось. Да и незачем. А вот в храм... Мия коснулась заскрипевших дверей. Да, первое впечатление ее не обмануло. Скамейки давно бы пора обновить, да и покрасить. Иконы хоть ты заново рисуй. Такие они все закопченные. Перед ними мясо жарили, что ли? С чего они так потемнели? И полы бы отмыть. Что у них тут вода, тряпки и ведра в дефиците? Куда мир катится? Вот у Джакома был друг. Так он очень и очень гордился своей набожностью — Выражалась она в том, что мужчина лично раз в декаду мыл полы в храме ручками и никогда не забывал рассказать об этом всем окружающим. Мия с таким трудом язык прикусывала, кто б знал. Так и тянула поинтересоваться на тему гордыни. И вообще, может, есть в этом что-то лицемерное? Вчера помыл полы в храме, сегодня изменил супруге. Два раза. Завтра разорю конкурента, пусть повесится, гад. После знакомства с Падро Вакара Мия была уверена, что настоящие верующие так не думают. Но ведь полы-то он мыл. А тут ни одного лицемера на весь город? Что ты забыл здесь, мальчик? На скрип двери вышел местный священник. Мия вспомнила, что она путешествует сейчас в облике менестреля, сорвала шляпу и поклонилась. «Достаточно низко». «Благословите, отче!» Священник чуть расслабился и благословил Мию вполне искренне и улыбнулся. Мия приглядывалась к парню. «Нет, не могла она его назвать пастырем. Вот как хотите. Молодой, нескладный». Больше всего похожий на журавленка-переростка. И волосы растрепаны, и солидности пока не наел. Правда, добрый это видно, и улыбается хорошо и вообще. Сволочи с котами на руках к прихожанам не выходят. А у священника на руках сидел здоровущий черно-белый кот. Еще и мурлыкал, когда ему грудку почесывали. Это решило дело. Мия улыбнулась мужчине. «Отче, позвольте на храм пожертвовать. Немного, но вас на благие дела пойдет. «Жертвуй, Чада», — согласился священник. «Только просьба у меня будет малая». «Слушаю тебя, Чада». «Я бы и сам купил ему вкусненького». Мия указала на кота, который потянулся и зевнул во всю здоровущую клыкастую пасть. Но не знал. Может, вы ему от моего имени рыбки купите? В руки священника перешел приятно звякнувший мешочек. Мия туда уложила несколько серебряных дарьев и пару десятков сольди. Мужчина принял дар и покачал головой. Куплю, конечно, но. Ты ведь и сам не богат, чадо. Меня Мио зовут, отче. А меня можешь называть отец Адольфа. Спасибо. А почесать вашего красавца можно? Как его зовут? Мэр Мур. Это не мой, предыдущего священника. Но отец Проспера его любил до безумия. Как тут выкинуть? Никак, согласилась Мия. Кот, предупреждающий, прикусил ее за палец. Взгляд зеленых глаз был умным и всепонимающим. «Ты — метаморф», — говорили кошачьи глаза. «Я это вижу, но пока не буду на тебя охотиться. Ты пришла с миром. Я потерплю. Но недолго». Надолго Мии и не надо было. Что-что, а разговаривать с людьми она умела. Лоренцо рядом с ней был несмышленышим, он-то сам учился, а Мию учили, серьезно и целенаправленно. «Ремесло убийцы такое, не соберешь информацию — не поохотишься, а чтобы собрать, умей говорить с самыми разными людьми». Мия и разговаривала. Через полчаса отец Адольфа Лупи сам принёс ей церковные книги. Мия уже знала о нем все, что могла и хотела. И о том, что он в городе совсем недавно, и что предыдущий священник отец Проспера долго болел, потом помер. Вот только кота оставил. Теперь это кот отца Адольфа. Дьявольское животное. Вот еще. Если кошка может на короля смотреть, то и на Бога тоже. Он тварей живых создал, и кошка тоже его творение. А кто говорит иначе — глупец. И его самого надо... того. В бочке со святой водой притопить, чтобы дьявол из дурака вышел. Или хотя бы внутрь чуточку ума залилось. Хоть через нос, хоть через уши. Да, конечно, сложновато пока. Солидности никакой, паства не привыкла — Кое-кто и хихикать прилаживается. Это все преодолимо. Мия кивала, поддакивала, и потом уже под конец бросила пару слов, что ее предки тоже в этих краях жили. Вот, говорят, некая Эванджелина Банфанти. Слово за слово, и оказалась Мия с кучей книг. И листала их. Медленно, вдумчиво, благодаря про себя священников с четким и разборчивым почерком. Браки, рождения, смерти. Ну-ка, Эванджелина Банфанти, Книг было много, невероятно много. Мия и не рассчитывала, что у нее что-то получится с первого раза. Дней в десять бы уложиться уже неплохо. Мия и не расстроилась, не повезло с первого раза. Ну так что же, она переживет. Она просто будет искать дальше и дальше. И в Пратто съездит, поищет, и по дороге в каждый город заходить будет. Здесь храм один, и книги хранятся именно в нем. А если в мэрию наведаться, может, там что интересное попадется. Мия подумала какое-то время. Потом вышла из храма, потерла виски. Голова реально гудела. Церковные книги хоть и пишутся красивым почерком, но за столько-то времени. И чернила повыцвели, и страницы кое-где мышами поедены. Да и книги еще не все. Когда к власти пришли эрвлины, очень многие церковные книги времен Сибелинов были изъяты. Здорово, правда? И историю пришлось писать заново. Правильно. Хочешь переделать людей в свиней — Начни с их памяти. Убей врага. И не знающие ни корней, ни прошлого, люди будут только радостно хрюкать на ведро помоев в кормушке. Это логично. Год смерти тоже нет. И вообще ничего нет. Словно и не было здесь никаких банфанти. «Чего что, дочка?» Мия подняла глаза и даже недоуменно поглядела на пожилого мужчину лет... Сколько ж ему? Древность древняя, столько и не живут, наверное. «Эм, Ньор?» «Какой я тебе Ньор?» «Так и зови. Дедушка Марио», — отмахнулся мужчина. «Мио», — представилась Мия. «Ишь ты, а в мое время девушки в мужских таштанах штанах и не ходили». «Тебе так надо, что ли?» Мия кивнула. «Да, надо, важно, серьезно. «Ну да ладно, Мио так Мио. Ищешь кого-то, а?» «Банфанти», — созналась Мия. «Эванжелину не слышали?» «А то как же. Слышал. А для чего ищешь?» «Попросили узнать», — отрезала Мия. «Хм. Странно, что никто тебе не рассказал. Эва, а наш в нашем городке, считай, легенда. Хотя кто тут что расскажет? Падре этот молод еще, а в мэрии и дело никому нет. Тут старики нужны». Намек был понят, в пальцах Мии блеснул серебряный Дарий. Дед Марио сгрёб его, уселся поудобнее на нагретое солнышком надгробие и кивнул Мии на соседнее. «Ты присаживайся. История будет долгая». Ми не возражала. «Долгая? Ну, послушаем, покушаем». Семья Бонфанти жила неподалеку от Умбраи достаточно долгое время. Тихая и спокойная семья. Ровно до того момента, как Лора Бонфанти выкинула с башни свою старшую дочь, схватила младенца и выпрыгнула за ней сама. В живых осталась только средняя — Эванжелина, которая где-то пряталась от матери. Андреа Банфанти от такой радости запил по черному и в два года свел себя в могилу. Мия подумала пару минут и уточнила, сколько лет было старшей дочери. Оказалось, двенадцать с хвостиком. Что было дальше с Эванжелиной? До двенадцати лет она жила с отцом, тихо и спокойно. Он спивался, дочь пыталась привести его в чувство. Ничего нового или интересного. А вот потом... Когда Андреа умер... У девочки образовались аж три шикарные возможности: панель, церковь и свадьба. Правда, ни одна из них юную Эванджелину не устроила. Наверное, потому что подвернулась четвертая. Через Умбраю проезжала невесть, какой волной занесенная сюда королева Маргарита Сибелин. Конечно, все сбежались посмотреть на королевский кортеж. Еще бы! И тут случилось непредвиденное. Кони взбесились, понесли, могли бы затоптать принца, который выпал у кормилицы. Эванжелина кинулась вперед и спасла юного тогда Лоренца Сибелина, рискуя собой, за что и была взята ко двору. У Мии слов не осталось. Про бабка «А не пра-пра-пра?» «Мать, ничего не напутала, а?» Помни и Дану Фьору, она могла, и еще как. Это ж бабке за сто лет было, когда она ее навещала, не иначе. За сто лет? Так, расспрашиваем дальше. И Мия превратилась в слух. Эванжелина домой не вернулась. Сама. А вот примерно через десять лет в ее дом... Своего-то поместья у Банфанти не было, считай. Андрея все заложил и пропил, а девочка его купать не стала. Кому ж такое захочется? Память-то какая гадкая. Так вот, в городской дом Банфанти вернулась кормилица и сын Эванжелины — Паоло. Мальчик жил там, рос как самый обычный пострелёнок. Эванжелина иногда приезжала, вся в шелках, в бархатах, Она была доверенным лицом королевы Маргариты Сибелин. И Его Величество Лоренцо, говорят, ей доверял. Говорили, да. Прошло еще 10 лет. Мальчик вырос, женился, первой у него родилась дочь Анна Банфанти. Бабка приехала, посмотрела на нее и забрала почти ультимативно. Уж что она нашла в малышке кто ее знает? Но это, наверное, и спасло девчушку. О том, что Банфанти, сторонники Сибелинов знали все. И когда пришли рвлины... Да, именно так. Паула Банфанти с женой были показательно казнены, их имущество отторгнуто в казну. Дети? Нет. Малышку забрала Эванжелина. А что с ней дальше было, кто ж знает. В Умбраю она больше не возвращалась. Разве что дом их сгорел. Кстати, вместе с новыми жильцами, которые активно участвовали в казни старых. И мэр померши, и священник. А больше никто ничего и не знал. Вообще. Мия искренне поблагодарила старика Золотым Лорином, а сама уселась в дальнем углу кладбища и принялась размышлять. Итак, получается, что у нее выпадает одно поколение. Про Анну Банфанти она ничего не знает. Мать — Фьора, бабка — Паула, кстати говоря. А вот про бабка... Про Евангелину Мия знала, а про Анну — нет. Но картина пока складывалась непротиворечивая. Во всяком случае, Мия понимала, что именно произошло почему она лично не едет верхом, а идет пешком. А потому кто-то забыл, как на метаморфов реагируют животные. Плохо, особенно если себя не сдерживать. Несет их. То есть кони могли понести, при условии, что Ванжелина метаморф. А если она была метаморфом, то, надо полагать, и ее родные... Нет, не мать... Тогда не было бы истерики, и прыжка из окна не было бы. Допустим, несчастная Лора Банфанти увидела то же, что некогда увидела Фьора Феретти. Просто допустим. Если девочки начинают менять внешность, уронив первую кровь, понятно? Вполне. Плюс младенец, то есть после родов. Воля бы Мии она бы на каждую беременную и недавно родившую женщину табличку вешала. «Опасность. Осторожно». Смешно вам. Если бы мужчины знали, как сильно действуют на женщин беременности роды, они бы молчали и отползали. Сами и быстро. Между прочим, никто не удивляется, когда добрейшая сука, ощенившись, вдруг становится злее цепного пса а злющая кошка, окатившись, приходит за лаской. А женщины — другие. Говорить они, конечно, могут, но далеко не всегда сами осознают, что с ними происходит. А тем не менее, беременность, роды — все это так бьет по мозгам. Понятие «гормональный стресс» Мия просто не знала, а то бы зааплодировала что неудивителен поступок Лоры. Просто допустим. Она недавно родила, и вдруг ее дочь начинает меняться. Из этого что следует? Две вещи. Первое, что в ее роду ничего такого не было, иначе она бы знала или хоть как-то предполагала. Была лучше подготовлена, как сама Мия. У Сирены, кстати, ничего такого не проявилось и не проявится. И Мии казалось, что у Джулии тоже. И это логично вписывалось в общую версию. Если допустить, что старшая дочь Банфанти была метаморфом, и средняя тоже, вот старшая не уцелела. Средняя пошла посмотреть на королеву, и от нее взбесились животные. Запросто. И взбесились, и понесли, и что хочешь. И спасти малыша она могла. Мия помнила себя. Она тоже была сильнее, умнее и быстрее сверстников. Так что... могла. Дальше все было логично. У нее родился сын. От кого? Да это как раз и не важно. Что не от Сибелина, это точно — Король был еще малышом в то время. «Что там лет десять? Ерунда!» Итак, у нее родился сын. Жил здесь. Надо полагать, мать его содержала. А вот дара у него не было? Ни как у Лоренцо, ни как у неё? Могло быть и такое. Почему Паула Банфанти не жил при дворе? Да почему угодно. К примеру, там было опасно из-за Евангелины и ее службы королеве. Там над ним издевались, потому что он незаконно рожденный. Его нельзя было представить ко двору из-за его отца. Мия подозревала, что этого никогда точно не узнает. Вплоть до того, что ему просто не нравилось в столице. Это только то, что первое пришло в голову. А вариантов может быть уйма. Тем не менее, Паула вырос женился, и мать приезжает к нему и забирает внучку. Почему? Ответ прост. Если Эванжелина что-то о себе знала, если могла почувствовать метаморфа, а вдруг? Могла? Вполне. Мия уверена, что Джулия не будет метаморфом. А если Эванжелина знала, что Анна будет метаморфом, Могла она захотеть изолировать, увести малышку от отца и матери, которые еще не весть что в голову ударит? Вполне могла. А уж как она это обставила? Сама Мия могла бы сказать, что малышка болеет, и ее надо лечить. Что малышку можно отвести ко двору, если там у короля или принца есть дети. Опять-таки, придумать можно многое. А там и грянула Война, убийство Лоренца Сибелина, И вот сюда отлично вписывается то, что Евангелина осталась жива. Мия тоже захотела бы отомстить. Так что... Город цел? Какая прабабка добрая была. Это что-то. Мия бы за свою семью. Стоит только вспомнить Джакома и Сирену. Джакомо был принесён в жертву без размышлений и терзаний. Стоило ему только подумать о причинении вреда Сирене Феретти. Ну да ладно. Итак, идем дальше. Анна. Про Анну Мия ничего не знала. Но, допустим... Просто допустим, что Анна родилась. Она была... А времена тогда были сложные. Сибилины ушли. Рвлины пришли. Если бабка не старалась помочь последним Сибелинам. Да Мия себе хвост бы отгрызла по самые уши, если это не так. Или... Или она ничего не могла сделать, потому что у нее на руках был маленький метаморф. А ведь могло быть и такое. Если обычно начиналось все это с первой кровью, могло ли начаться раньше? Да запросто. «И начаться раньше, и...» А правда, что случилось с Анной Бонфанти У нее явно была дочь, Паула. Вне всякого сомнения, дочь, названная в честь своего отца, несчастного Паула Бонфанти У Паулы — Фьора, у Фьоры — Мия. Ну, примерно сходится по годам. Особенно если Анна родила дочку не в 15, а позже — Лет в 20-25. Могло быть и такое. Фьора, когда упоминала о бабушке, говорила, что она младшая дочка. И бабушка родила ее поздно, чуть ли не в 30 лет. Ей не везло с детьми, еле не сходится. Имия пропустила еще одно поколение. Но где его искать, и как его найти? Мия даже не представляла, как ответить на этот вопрос. «Банфанти. Что ж, надо искать дедушку Марио. Пусть подскажет еще кое-что». К большому, даже громадному сожалению Мии, дедушка Марио ее сильно разочаровал. Банфанти были хоть и местными, но... после того случая с несчастной Лорой поместье свое они продали, а если у них что и было семейные книги библии и прочее все было уничтожено тогда при пожаре мия только головой покачала вот почему то ей казалось, что она еще многое пропускает и может быть не только несчастную анну кстати а как фамилия лоры Той, что вышла замуж за Банфанти. Диматео. Лауренсия Диматео. Они живут неподалеку. Мия хищно потёрла руки. Диматео, говорите. Эванжелина, говорите. Ну, я спокойнее, мне известность не нужна. А вот знания нужны, и я их получу. Поместье Диматео так живо напомнила Мии родной Аферетти, что девушка аж глаза рукой потерла. Вот один в один. И крыша кое-где просела, и стены подновить не помешало бы, и хозяйственные постройки. М да, явно здесь живут братья по разуму ее отца земля ему пухом. Дядя, при всем сволочизме до такого никогда не скатился бы. У него и характер был, и стремление к комфорту и уюту. А тут что Мия, недолго думая, перебрала струны лютни, и те рассыпались задорным говорком. На звуки музыки из дверей выглянула кухарка и замахала на Мию полотенцем, которое, небось, еще и в помнила. А ну, пошел! Пошел отсюда! Красавица! Вас звала Мия, нещадно греша против истины. В кухарке не меньше семи пудов живого свиного мяса было. «И не совестно тебе меня гнать? Я ж ничего и не прошу. Разве что в тенечке передохнуть, да водички попить». «Ага». Кухарка явно не собиралась доверять незнакомцу. «Сначала попить, потом пожрать, а потом и переспать. Знаем мы вас таких». А ну, пошел! Мия отметила краем глаза, что на втором этаже открылось окно, и решила пойти в банк. Кухарка ее все равно прогонит, а вот хозяева, может, и оставит? Ты б, красотка, на себя оборотилась, или хотя бы вокруг себя. Какое переспать! Ты ж во сне повернешься, а меня потом и не отскребут! Ах ты! Кухарка взвизгнула и рванула на Мию, грозно потрясая половником. Девушка могла бы сейчас скрутить эту клушу, оглушить, убить, да что угодно бы сделала, но вместо этого весело ударила по струнам и принялась скакать по двору под задорную музыку. Увернулась раз, два, потом ловко свернула к колодцу, возле которого скучала себе грязная лужа. Кухарка следовала за Мией, подбадривая подбадриваемая веселыми коленцами. Мия-то увернулась, а вот кухарка с размаху влетела в лужу, поскользнулась на влажной глине и только чвякнула. Со второго этажа раздался хохот и аплодисменты. «Эй, мальчишка!» «Мио, министрель, к вашим услугам благородный дан», — поклонилась Мия. «А заходи, пожалуй, что. Потешишь душеньку песней? Говоришь, тенек и водички?» «Раз уж сказал, больше и не попрошу. Но если благородные господа предложат, то я отказываться не буду», — блеснула глазами Мия. Ответом ей был тот же самый смех, и девушка вошла в дом. Кухарка злобно выругалась и попробовала вылезти из лужи самостоятельно. «Ага, как же!» Кто не пробовал, лучше и не надо так экспериментировать. Особенно, когда весишь ты ой-ой-ой, сколько! Размокшая глина — штука скользкая, и держит отлично, и плывет под пальцами. Примерно через 10 минут из лужи выползла большая глинистая черепаха. Кухарка, к восторгу всех видевших это, перевернулась на четвереньки, окончательно угваздавшись, и так поползла на кухню. Какими словами она при этом крыла бродягу министреля? Мухи дохли на подлете. Мии очень повезло, что Данди Матео пригласил ее за свой стол. Не то кухарка бы ей точно яда подсыпала. Дан Диматео оказался мужчиной в годах лет 50, и ему было здесь откровенно скучно. Дочь он замуж выдал, сын сейчас служил в гвардии, а сам Дан... Понятно, кто-то и хозяйством заниматься должен, но в этой глуши рехнешься ж со скуки. А тут такое развлечение — и поговорить, и послушать, и музыка, и песни... Так что время все провели с пользой. Все три следующих дня. Хорошо было Дану. Его развлекали по первому требованию. Бродячий министрель оказался и отличным рассказчиком, и прекрасным слушателем, так что Патрицио Диматео получал двойное удовольствие. Такое редко бывает. Обычно поговорить люди любят, а вот послушать уже нет. А тут... Дан соловьем разливался, и Мия слушала. «А там слово за слово, подходящая песня, подходящая история, и вот оно поклевка. поклёвка». «В нашем роду тоже интересная история была. Лет сто тому назад», — рассказывал Дан. «До сих пор понять не можем, что и как. Представляешь, баба родила» а потом старшую дочь с башни выкинула и сама за ней прыгнула бабы после родов с головой не дружат сознанием дела поведала мия хоть такие хоть сяки хоть благородные уж простите дан сколько видел всё одно и то же куда нам бедным мужикам деться от их капризов дан диматео кивнул так оно так Саму историю Мия уже знала. А вот о продолжении. Так что ты думаешь? Бабская дурь, она по наследству передается. Разве? Атош. Точно знаю. У той Лоры одна дочка уцелела. Вот у нее внучка была Анна. Анна? изобразила интерес Мия. Данди Матео только рукой махнул. Мол, давние дела. Когда Сибелины ушли... Ладно уж, сейчас и кости истлели, чего б не посплетничать. Сейчас это уже история, и Филиппа III правит мудро, да хранит его Господь, — перекрестилась Мия со всем возможным уважением. Дан Матео покивал головой. Но рассказать семейную историю ему хотелось. Так вот, когда Паула с женой убили, его мать забрала ребенка. Мия подняла брови, но от вопроса «А разве это не раньше получилось?» воздержалась. «Понятное дело, сто лет прошло. Вы себе представляете, сколько за это время воды утекло? Тут что год-то назад случилось, иногда не раскопаешь. А сто лет...» Очевидцы умерли. А пересказ он и есть пересказ: С чужих слов, художественный свист могло быть и так, и так С одной стороны, и Эванжелина могла почуять метаморфа. С другой, разве нормальные родители свое дитя отдадут? Да кто ж его знает, как оно там было? Вроде как родители убили, девчонку бабка спасла. В последний момент из рук убийцы вырвала. Говорят, там кровь потоками лилась. Анна получилась помешанной. Что-то с ней крупно не в порядке было. Эва с ней возилась. Как же, единственная кровиночка. Другой уж не будет. «А разве ее не...» — удивилась Мия. Дан Дематео ухмыльнулся. «Говорят же...» Темнее всего под пламенем свечи. Все думали, Евангелина уехала, а она осталась. Тут рядом есть монастырь. Вот она и попросила убежища. А когда девчонке то ли двенадцать стукнуло, то ли еще сколько, она тоже с башни выпрыгнула. В этом самом монастыре. И монастырь после этого не закрыли? Пощипали прилично, но не закрыли. Так и стоит монастырь Святой Франчески. Мия поблагодарила Дана Диматео и честно отказалась от любой оплаты ее труда. Она Дана развлекала, он ей новую ниточку дал. «Монастырь Святой Франчески, говорите?» «Наведаемся. Никуда он от нас не денется». Спустя три дня Мия распрощалась с Даном и направилась в монастырь. Если Анна погибла, когда ей было двенадцать, откуда взялась прабабка Мии? Дана Евангелина. вы свинья, а не метаморф. Вот, совести у вас нет, никакой. Вы не могли рассказать Фьори историю рода, чтобы Мия тут не моталась, как блоха на хвосте у бешеной собаки? А с другой стороны, Мия бы точно ничего не рассказала Фьори Феретти. Так что... монастырь, говорите. Ну... Помолимся, сестрия. Адриена. Что удивительного, если молодая девушка хочет помолиться? Даже не просто помолиться, провести ночь в храме. Кардинал Сантора это очень одобрил. Набожными управлять легче. И разрешил. И даже сказал... «Может быть, Дана Сиблевран, я составлю вам компанию в этом ночном бдении?» Адриена, которая собиралась вовсе даже не бдеть и уж точно не в храме, качнула головой. «Ваше Высокопреосвященство, умоляю понять меня правильно и не обижаться. Потом вполне возможно. Но здесь и сейчас мне надо побыть одной и подумать. Прошу вас». «Вы никогда не останетесь одна в храме», — мягко поправил ее кардинал. «Там всегда будет Господь. Рядом с вами». Адриана покивала и вечером пришла в храм. Служанку она оставила за дверями. По приезде она сразу поинтересовалась Джованной, своей бывшей горничной, но та сейчас не служила. Сидела дома, беременная, Этот вопрос Адриены еще обдумает. А пока Джованна, это потом, потом, а вот Маргана. Адриена с трудом дождалась, пока за ней закроется тяжелая дверь, и в замке повернется ключ. Примерно до полуночи она тихо сидела на скамейке, даже придремала чуток. А когда часы отзвонили, полночь встала. Дорогу она не забыла, нажала на плитку, коснулась глаза святого и вступила на открывшуюся лестницу. Ей очень нужно было в подземелье. Сейчас было уже не страшно и даже спокойно как-то. Уютно? Да, наверное. И вниз, вниз. Та же округлая пещера, словно бы и нерукотворная, а сама собой возникшая в камне. Тот же алтарь, острый, резкий, похожий своими гранями на наконечник стрелы. Адриена приложила к нему ладонь, и снова потекла кровь. В этот раз времени потребовалось меньше. Моргана появилась почти сразу, и она улыбалась. «Правнучка». прабабушка. В тон ей ответила Адриена и улыбнулась в ответ. «Я смотрю, кровь тебе запела в полный голос». Маргана одобрительно оглядывала внучку. «Да. Ты знаешь, что планирует для меня Филиппа?» «Не до конца. Расскажи сама», — попросила Маргана. Вот уж чего Адриене не было жалко — это рассказа и как она жила, и что делала, и про отца, и про Эдану Сусанну, и даже про зверя. Вот про леверанское чудовище Моргана слушала внимательнее всего, а потом даже сутулилась как-то, вздохнула. «Бедняга». «Да?» — изумилась Адриена, которая подозревала, что бедняга тут не оборотень, а те, кого он разорвал и сожрал. «Да. Что может быть печальнее одичавшего спутника?» «А подробнее можно?» — попросила Адриена. «Конечно». Моргана грустно улыбнулась. «Ты же не думаешь, что мы приходили в этот мир ногими и босыми, наивными и беззащитными?» «Нет?» «Нет. С нами были спутники». «Это кто?» Это мы называли их тысячеликими. Они могли принимать любой облик. Они могли быть и людьми, и животными, по своему выбору, мужчинами и женщинами. Они были помощниками и защитниками. Не люди. Сложно сказать. Я ведь тоже не совсем человек. Развела руками Маргана. Скажем так, люди но немножко улучшенной с помощью нашей крови. «Расскажешь?» Адриена смотрела на прабабку, как ребенок, который слушает волшебную сказку. Маргана не стала разочаровывать девушку. «Представь себе, что рядом с тобой человек. Неважно, мужчина или женщина. Важно другое. Это как продолжение тебя. Твой друг». Близкий человек, который всегда поймет, всегда подскажет, всегда защитит и поможет. Вы как две части единого целого». «Такое тоже бывает?» «Бывает», — Моргана смотрела грустно. «Мы делились кровью и были настроены друг на друга, как родные». «Как любимые?» Маргана качнула головой. В этом еще одна трагедия. Я объясню на конкретном примере: Я пришла сюда не одна. Со мной был мой тысячеликий, Фабрицио. Так. Он мог принимать любое обличие. Он был привязан ко мне кровью, он готов был защищать меня от всего мира, носить на руках, любил до безумия. Собственно, он погиб, защищая меня. А ты его не любила? Как друга, как брата, но не как мужчину. И в этом было главное горе. Вместе нам было невозможно, а порознь... Мы могли жить без них, а вот они без нас уже нет. Почему? Они зависели от нашей крови, И без нее им грозило безумие. А если они пробовали заменить нашу кровь чьей-то человеческой, тогда происходило вот то, что ты видела. Вместо человека появлялся монстр. Волк? Видимо, разум приказал телу принять именно такую форму. Мог быть и дракон, и химера, и кто угодно. Полуразумные и полубезумные. Страшные в своей одержимости кровью. Нужной кровью. Моей? Не знаю. Может, и твоя могла бы помочь, но до того, как это существо попробовало чужую кровь. Пара капель крови и гибель? То есть девушка оцарапалась, парень поцеловал ее царапину, слезнул кровь и все? Удивилась Адриена. Гибель? Маргана покачала головой. Нет, конечно, все не так просто. Опять на примере. Мой тысячеликий попробовал мою кровь, когда нам было по пятнадцать лет, до совершеннолетия. И его, и моего. Произошло запечатление, и чужая кровь на него больше не действовала, хотя ведрами ее пить все равно не стоило бы. Так, задумалась Адриена. А если после совершеннолетия... Для мужчин до 25 лет. Для женщин до зачатия и рождения ребенка. Как только женщина затяжелела, все. Кровь уже не подействует. Запечатления не будет. И безумие. Не обязательно. Живи спокойно. Главное, не употребляй человеческую кровь. Вот и все. И можешь прожить долго и счастливо, Ага! сообразила Адриена. А если попробовать чужую кровь до запечатления зависит от ее количества. Можно и сойти с ума, а можно и не сойти. Как повезет. Понятно. А в чем была трагедия? Тысячеликие любили нас, мы их. Но детей у нас быть не могло. Это было невозможно. Наша кровь выжигала их, вот и все. «Ох», — сообразила Адриена. «Брак? Запросто. Но что страшнее, обречь любимого человека на бесплодие или себя на его, ее неверность? И так больно, и эток. «Поняла? Кровь тянула нас друг к другу, но и только. А дальше... Дальше пустота», — горько улыбнулась Маргана. «И уйти больно, и остаться невыносимо». «Именно. И еще... Мы-то без тысячеликих выжить могли, а им позарез была нужна наша кровь. Так уж было задумано». Кем, я тоже не все знала, развела руками Маргана. Я была еще девчонкой. Для меня логично было, что так есть и было, и будет, когда я ушла к вам сюда, и мой фабрицио вместе со мной. И он погиб, а я осталась, и встретила свою любовь, настоящую, смертную вздохнула Адриена. «Лучше прожить сто лет вместе, чем тысячу лет, не зная счастья», — отрезала Моргана. «Ты уж мне поверь, я бы и дня из своих не отдала. Ни единого». Выглядела она так, что Адриена поверила и принялась рассказывать о том, о чем не хотела. «Мия. ее зовут Мия Феретти». Маргана внимательно слушала, а потом подвела итог. «Да, ты права. Она той же крови. И этот ее брат. Даже если запечатление проходило с кем-то другим, а такое вполне может быть, я ведь не единственная в этом мире, их могло потянуть к тебе. Сколько уж лет прошло, сколько раз смешивалась кровь. Адриена кивнула. «То есть я могу просто дать им потом свою кровь, и они будут защищены от безумия?» «Да». «Но совместных детей у нас с Лоренцо быть не может?» Моргана лукаво прищурилась. «А вот тут не знаю. Понимаешь, мы ведь видели все. Скажем, огонь и вода не могут существовать вместе, но свечата может гореть в тумане. Адриена подумала и сообразила. Вы хотите сказать, что из-за разбавленной крови? Может быть и так, и так. Не стану тебя обнадеживать, но вполне возможно, что на вас бы это не сработало. Жаль, проверить не получится. Но Лоренца жив. А ты откуда это знаешь? Ну-ка подробнее. Тебе бы про бабушка вдознаватели, огрызнулась Адриена, но про свои сны рассказала, хотя и задумалась о времени. Сколько она уже тут? Ее не хватится? Все в порядке, развеяло ее сомнение Маргана. Еще и вторые петухи не пропели. Примечание. Первые петухи поют около полуночи, вторые — во втором часу ночи, третьи — в четыре часа утра. Конец примечания. Просны Маргана Моргана выслушала внимательно и подвела итог. «Вполне возможно, что вы с Лоренцо Феретти запечатлели друг друга». «Но такого не могло быть». «Неужели? А если подумать...» по минутам вспомнить все ваши встречи, разобраться. Адриена побледнела. Потом покраснела. Вспомнила, как на них напали в переулке. А ведь могло, могло тогда быть. Но... Да, скорее всего, у вас произошло запечатление. Маргана читала по лицу правночки, как по пергаменту. «Не переживай, это ни на что не повлияет». «То есть я его не люблю, а он меня?» Призрак только головой покачал. «Вот ведь, дети. Почему ты сразу думаешь о самом плохом?» Потянула вас друг к другу, потому что кровь позвала, и кровь откликнулась. Но вы ведь не животные, вы люди, и я готова спорить, что ваши чувства возникли до запечатления. Адриена кивнула. Да, и это тоже верно. Не думая о себе самой плохо. Допустим, просто допустим, что Феретти позвала к тебе кровь. Но ты-то от нее не зависишь. А если бы я его кровь попробовала? «А как иначе? Ты ему, он тебе. Даже не сомневайся, так и происходит. Но никакая магия не может повлиять на чувства». «А приворот?» «Это не магия». Моргана выглядела откровенно брезгливой. «Вот сейчас плюнет». «Это грязь. Она пачкает и того, кто делает, и того, с кем проделана». И на нас, кстати, не подействует. Хоть это хорошо. А вот что мне делать с его высочеством? То, что ты уже сделала! Даже не стала сомневаться Маргана. Все правильно, все в порядке. В порядке ты изначально знала, что у него есть другая женщина, что вас связала не любовь, а проклятие. «Найди того, кто будет за это благодарен». «Но мне-то тоже это не нравится и не нужно». Маргана качнула головой. «Правильно. Только вот есть люди, которые твердо уверены, что власть искупает всё». «С их точки зрения тебе незаслуженно повезло. Ты же получаешь корону». «Им бы такое везение». Маргана прислушалась к чему-то. «Пропели вторые петухи. Тебе пора уходить, девочка». «Я могу вернуться?» «В любую минуту. Прошу, будь осторожнее. Двор — это корзина ядовитых змей, очень злых и активных». Адриена горько усмехнулась. «Вот в этом она и не сомневалась» попрощалась и отправилась прочь из зала. Что ж, особой ясности Маргана не внесла. Помочь она ничем не может, но хотя бы про Феретти все ясно. Они... Хм, а как к этому отнесется Мия? Адриена уже закрыла за собой дверь и опустилась на колени. Пусть пока так. Ей очень ярко представилось, как она рассказывает эту историю подруге. «Мол, ты не совсем человек. Это потому, что такие, как вы, должны стать охраной и защитой для таких, как я». Здорово. Даже замечательно. Главное, чтобы у подруги в этот момент в руках ничего тяжелого не оказалось, а то получит ее будущее величество по умной головушке. Раз десять. Или двадцать. А что тут сделаешь? Адриена плюнула на все и принялась молиться. Все равно ничего хорошего в голову не лезло, а до утра о всякой гадости думать. Ох, про бабушка, вроде и сердиться на тебя не за что, но как же это сложно и как неудобно. Господи милосердный. Именно такой Адриену и увидел кардинал Сантора. Да и его высочество хоть и выглядел недовольным. Молится? Да. Бледное лицо почти светилось в полумраке часовни. Черное серебром покрывало, оттеняло черные же волосы. Громадные синие глаза смотрели... Куда? Что вы надеялись увидеть, ваше высочество? Принц сморщился. «Что-что? Да хоть что бы!» Его Величество сегодня хорошенько проработал сына с песочком, напоминая, что это единственный шанс. И нечего его так по-глупому упускать. Принц все понимал, кроме... Вот как так получается? Вроде бы он с отцом согласен, и понимает все и принимает. А потом... Потом его словно без какой подлокоть толкает. И все начинается снова. Подумать, что Эдана Ческа знает его вдоль поперек, и, и ей-то как раз ссора между ним и невестой выгодна, ладно. Допустить он это мог. Но она ж ничего такого не говорила? Вот правда-правда. Мысль о том, что умная женщина никогда ей ничего не скажет напрямую, но всегда вложит в голову мужчине нужные мысли, к нему как раз и не приходило. Слишком уж многое Дана Франческа вкладывала для посторонних мыслей места и не оставалось. «Не знаю, она не казалась мне набожной». «Может быть, вам к ней спуститься?» «Совместная молитва сближает?» Его высочество качнул головой. Нет. Пойду спать. Спасибо, кардинал. Я был рад помочь, ваше высочество. Кардинал Сантора отлично помнил, что на смену королю всегда приходит принц и стелил соломку заранее, так что его высочество твердо был уверен. Кардинал ему друг. Хороший. Может, даже и настоящий. Просто занудный он очень. Ну что такое? На охоту не вытащишь, по бабам с ним не пойдешь, на пирушки ему сложно, сан не позволяет. Но это ведь мелочи. Конечно, настоящая дружба на такое внимание не обращает. И вот сегодня. Стоило принцу только намекнуть, что хотелось бы посмотреть, как там его невеста молится, и кардинал тут же согласился провести его в часовню по тайным ходам. Адриена серьезно рисковала если бы мужчины узрели пустую часовню, а потом и то, как она появляется из подземного хода хотя нет, риск был в пределах допустимого. Маргана почуяла бы чужое присутствие, но лучше все равно до такого не допускать. Принц ушел, а кардинал еще раз бросил взгляд на тонкую фигурку в полумраке. Она не набожна. Она божественна. Может, принц и считал его своим другом. Но это ничуть не мешало кардиналу считать его высочество редкостным идиотом. «Джованна!» Адриена приветствовала свою бывшую служанку радостной улыбкой. Ваше выс...» «Ой, то есть Дана Сиблевран!» Джованна едва не оговорилась, но быстро закрыла рот рукой. Нельзя, пока нельзя, пока еще не состоялась помолвка. Адриена улыбнулась еще шире и обняла служанку. Как у тебя дела? Не хочешь вернуться ко мне? Ваше просто, дана Адриена, как раньше? попросила Адриена. Хорошо, дана Адриена, я замуж вышла, я теперь Джованна Кальци». «Погоди-ка. Матео, Кальцы, Садовник?» «Да». Джованна улыбалась так, что могла затмить солнышко. «Мы про черные розы поговорили, а потом слово за слово... Он замечательный, очень умный, добрый, заботливый, только его никто и никогда не слушал. А он цветы любит, они для него все как живые». «Они просто живые». — кивнула Адриена. Сама она за цветами ухаживать не умела, да и не слишком любила, если честно. Вот животные — другой вопрос. Животные, люди. А с растениями ей было сложно. «Вот, вы тоже понимаете?» Джованна кивала. «Я бы и рада, но я сейчас... Видите?» она натянула ткань платья и та отчетливо обрисовала маленький животик ой поздравляю обрадовалась адриена когда надо ждать к весне да на адриена а вы в крестные пойдете если его величество не запретит прямым приказом обязательно кивнула адриена и наверное ты права Я была бы рада тебя видеть, но и ребенок, и... Ты сама понимаешь. Мало что изменилось с прошлого раза. Его высочество по-прежнему любит Эдану Ческу. А я... Я так. Джованна сочувственно вздохнула. Да, есть и такое у женщин. Когда они несчастны, они готовы загрызть весь мир вокруг себя. А когда счастливы... Это ведь неправильно, что рядом останется кто-то несчастный, неосчастливленный. «Дана Адриена, а если вам позвать мою подругу?» «Подругу?» «Ньора Розалия Меле», — назвала имя Джованна. «Вы не думаете, Роза, она хорошая, она умненькая, серьезная, только очень занудная. Но вас это как раз и не смутит». Нет, не смутит, даже порадует. Адриене тоже свойственно было определенное занудство. Вот, в остальном она не предательница, не сподличает, не напакостит, всегда скажет, если кто-то или что-то. Джованна отлично понимала, что именно важно для Адриены. А еще у неё Риты Розалии был главный плюс. Ни семьи, ни детей — Две сестры где-то в провинции, брат в море, сама Роза трудом и горбом выбивалась. Ладно, еще дядя помог, он стражником был, но дядя два года уж как помер. Если кто-то решит шантажировать Розу, ему будет намного сложнее. Джованна куда как более уязвима, у нее и Матео и ребенок. Адриене она это излагать не стала. Она и так получила отданное одобрение. Да, пожалуй, пусть придет. Да, она Адриена. А вам, наверное, как королеве будет двор положен? Двор? Адриена об этом как-то не задумывалась. Но ведь и верно? Ну да. Четыре телохранителя, трое слуг мужчин. «Обязательно четыре дамы при опочевальне, двенадцать фрейлин». «Зачем столько?» «Ну как же? Следить за вашими нарядами, украшениями, одевать вас, причесывать, раздевать, помогать укладываться, прислуживать днем и ночью». Адриена застонала. Джованна улыбнулась лукаво и весело. «Дана Адриена, да тут уже такие интриги разворачиваются!» Кто на вас ставит, кто против. Но дочерей ко двору пристроить — это ж милое дело. Глядишь, они тут и мужей найдут, и повыгоднее, чем дома. Эх, и... чего вы так пугаетесь? Не надо, не переживайте. Это же не они вам, а вы им нужны. Поговорите с Розалией, кстати говоря. Кстати? Ну да. Если вы ее назначите старшей, фрейлины могут ей и не подчиняться, но это вам нужна будет еще камер фрейлина. Да, она строгая, серьезная. Джованна, ты меня убиваешь. Ну, я полагаю, Его Величество вам даст хороший совет на эту тему. В глазах Джованны плясали бесенята. А я бы советовала вам обратить внимание на Эданну Сабину Чиприани. И что в ней такого примечательного? Хотя бы то, что Эдану Франческу она на дух не переносит. И все еще при дворе? Удивилась Адриена. У нее муж был военным. Поди убери ее. У нее и пенсия есть, и характер соответствующий. Может, муж ее и командовал полком, но жена точно командовала мужем. Я не муж. Мной командовать не получится. Зато фрейлинами, за милую душу. Субординацию она тоже понимает, — подмигнула Джованна. Адриена потерла виски. «Я... я подумаю. Если его величество предложит. Мы пока с ним об этом не говорили. А еще поговорите с Даной о другом». Если это еще не определил Его Величество, то, возможно, она сумеет поторговать местами и выбить что-то полезное. К примеру. «Откуда ж я знаю, что вам Дана на пользу пойдет? удивилась Джованна. Адриена застонала, зная короля. «Вот не сойти мне с этого места, Его Величество меня в это бросит, словно щенка, и посмотрит». Выплыву я или потону? Только что в этом страшного? Подбодрила Джованна. Дана, Адриена, начинать-то с чего-то надо. А то как же? Кивнула Адриена. Например, с простого вопроса. Его величество с тобой уже поговорил или потом поговорит? Джованна даже не покраснела. Вот я точно знала, Дана, что вы догадаетесь. Так и сказала его величеству. Так-таки и сказала. «Да». Джованна посмотрела Адриени прямо в глаза. И девушка не уловила лжи. «Я сказала, что вы умная и не поверите во всё подряд». «А во что я должна поверить? В эту Эданну Чиприани?» «В том числе». «Вы посмотрите на нее и поговорите с его величеством». Вдруг да понравится. Адриена только головой качнула. «Ладно, я и посмотрю, и поговорю. А если честно, и по старому знакомству, ты мне ничего сказать не хочешь?» Джованна потерла лицо руками. «Даже не знаю, Дана. Вот честно, даже не будь у меня ребёнка, я бы в эту свару не полезла». Эданна Ческа вам никогда не простит. Сама она пустоцвет, но власть любит. За нее вас рвать будет когтями и зубами. Постарайтесь поберечься. Вас здесь никто жалеть не будет. Адриена это и сама приотлично знала. И насчет розалии я тоже не врала. Она хорошая, просто зануда и невезучая. Приглядитесь, вдруг да понравится адриена только рукой махнула ладно поживем посмотрим сегодня его величество выглядел ничуть не лучше, чем вчера даже может еще и похуже мешки под глазами хоть ты туда репу складывай осунувшееся желтое лицо доброе утро дана доброе утро ваше величество «Судя по вашему лицу, Адриена, вы не хотите сказать мне спасибо?» От души развлекался Филипп по третий Адриена вздохнула. «Ваше Величество, когда вот так достаточно бесцеремонно лезут в твою жизнь, это ведь все будут ваши люди. Ваши, не мои. Но у вас и нет пока своих людей. Разве не так, Адриена?» «Я знаю, кое-кто хотел поехать с вами, но вы оставили всех в Сиблевране». Адриена тряхнула головой. «Да, это было чистой правдой. И хотели, и она была против. И причина была более чем уважительная». «Вот и отлично. Это те люди, которым не нравится на Велеце. Дальше объяснять?» «Не надо». Вздохнула Адриена. Я попробую найти с ними общий язык. Попробуйте, Адриена. Это действительно необходимо. И идемте сейчас со мной. Куда? Куда вам и хотелось? В казначейство. Адриена кивнула еще раз. Дан Брунелли еще занимает свое место и занимает его более чем по праву. Даже мой сын вряд ли его тронет. Бенвинута гений в том, что касается денег». Адриена кивнула. Именно это она вчера и попросила у Его Величества. Поучить ее управлять государством. Вот так, как он учил сына. Как будто ей тоже надо принимать дела. Понятно, что так не получится. Понятно, что реальные власти Адриене никто не даст. Но она сможет понимать, как и что происходит. А там, возможно, и что-то менять. И не вредить, нет. Это ведь и ее дело тоже. Не сиблевран, но ее дети будут сидеть на троне Ирвлина. Найдите хоть одну нормальную мать, которая хочет своим детям плохого. Нет? Тот -то же. Есть, конечно, странные существа которые и к своим детям безразличны, и кого угодно готовы принести в жертву своей выгоде. Но так это просто не матери, утробы. Выносили, выродили, и из головы выкинули. О таких и думать не стоит. Ни к чему. А еще это хоть какая-то иллюзия страховки, контроля. Адриена понимала, что будет практически полностью зависеть от супруга и его отношения. Но... но мало ли что. Мало ли как повернется жизнь. Деньги, война, интриги. С двумя последними компонентами ей точно не справиться. Но хоть что-то она должна знать. Почему бы и не казначейство? Дан Бенвенута ни чуточки не изменился с прошлого раза. Такая же уютная и обаятельная булочка. Сидит себе в кабинете, улыбается. Кабинет. Ага. Да казначейство целое здание занимает, и не самое маленькое. И кабинет у Дана соответствующий, и статусу, и, кстати, булочности. Все такое теплое, золотистое, песочное, уютное. Но сейчас Адриена еще меньше была склонна к самообману. Булочка. Ага. Укусишь, без зубов останешься. И без головы. Дан Брунелли. Его величество улыбался самым добродушным образом. Дана Сиблевран. Моя будущая невестка ваше величество как будущая королева она должна разбираться в финансовых вопросах ваше величество искренне удивился дан брунелли филиппа третий махнул рукой вента мы с тобой сколько уж друг друга знаем долго государь вот последний раз когда сын пытался читать твои отчеты он что сказал Дан Брунелли только вздохнул. «Может, у Адриены что и получится? Хозяйство она вела, с бумагами работать привыкла, с числами тоже ладит. Понимаю, где поместье, а где королевство. Но умеешь командовать тремя, справишься и с сотней. Так что пусть попробует». «Как прикажете, Ваше Величество». «И не обижайся, Вента». «Я не вечный», — Дан Брунелли кивнул. «Как будет удобно ее высочеству. Я могу называть так Дану?» «Да, помолвка уже была, а дате свадьбы будет объявлена со дня на день», — кивнул его величество. «Итак, Дан...» Адриена подумала несколько минут. «Дан Брунелли». Вам будет удобно, если я стану приходить в казначейство, скажем, к 7-8 утра и уходить около полудня. Понимаю, многое за этот срок не сделаешь, но хоть какое-то представление получить о происходящем. Давайте попробуем, Ваше Высочество. Сегодня... Вот сегодня и начните. А завтра у Даны Адриены все будет расписано чуть ли не по минутам. Кивнул Его Величество. Завтра познакомитесь с данной Чиприани, поговорите с ней насчет Фрейлин, служанок. Да, Ваше Величество. Отлично. Оставляю вас с Даном Брунелли. Когда Его Величество ушел, Адриена молча посмотрела на Дана. Тот, недолго думая, достал отчет за декаду. Такие они всегда составляли для Его Величества. «Давайте начнем с этого, Дана. Почитайте, посмотрите, что будет непонятно, а я объясню». Адриена кивнула. Уселась с папкой на углу стола и углубилась в чтение. Потом попросила грифель и принялась что-то отмечать. Потом начала задавать вопросы. Дан Брунелли вообще-то не любил женщин, которые лезли в его дела. Еще меньше он любил женщин, которые воображали себя умными. Но для Даны Сиблевран он, кажется, сделает исключение. Глупых вопросов она не задавала. Чисел не боялась, думать умела. Может, и получится у нее что-то хорошее. Кто ж знает? Посмотрим в столице. Нотариус выглядел так, как и положено выглядеть добропорядочному нотариусу. Не слишком высокий, сухощавый, в черном дублете и гауне и удивительно серьезный. Здравствуйте, ньор Латцо. Добрый день, ньор Николози. Чем обязаны? Исключительно завещанием Дана Феретти. Фреду Ладцу помрачнел. «Да, это действительно было сложно. Чего уж там. Осознавать, что в твоей семье, под самым твоим носом и вот такое... Тут спасибо, что хоть без сердечного приступа обошлось. А могло бы и с ним. Страшно это. Действительно страшно». Кого я должен собрать для оглашения завещания, Ньор Николози? Вас, вашего сына, вашу супругу, Дан Мию, Сирену и Джулию Феретти, Катарину Феретти. Полагаю, вы знаете, что Дана Мия Феретти... Да, я в курсе, Ньор Лацо. Поэтому хотел бы видеть остальных лиц, указанных в завещании. Поскольку все лица сейчас были и жили в доме Латсо, собрать их было несложно. И потребовалось-то каких-то полчаса. Когда все пришли и расселись в гостиной, нотариус откашлялся и начал хорошо поставленным юридическим голосом. «Я выражаю последнюю волю моего доверителя, Дана Джакомо Феретти, изъявленную им в здравом уме и твердой памяти». Дата завещания. Само завещание было очень и очень кратким. Фреду Латсо возвращались деньги, которые тот дал в приданное за Катариной. Паскуале Латсо — доля в деле. Дани, Мии и Феретти завещалась коллекция оружия и 50 тысяч лоринов. Дани, Сирене, Феретти и Дани, Джулии — кое-какая мебель, посуда — и те же 50 тысяч лоринов на каждую. Остальное имущество, выраженное описью, при виде которой Фреда только присвистнул, отходило Ньори Катарине Феретти, удочерённой Джакомо Феретти. Девочка в одночасье стала одной из самых богатых невест столицы. Да и Джулия с сиреной. Поскольку убийца не может получить выгоду от убитого им человека, Деньги, завещенные Мии, отходили пополам к ее сестрам. Коллекция оружия Кларенца Феретти, Буде он вернется. Также ему было завещено 50 тысяч лоринов. Джакома больше верил Мии и ее чутью. Сказала девушка, что ее брат жив. Ну, может и правда жив? Подождем, пока вычеркивать его из завещания. Это всегда успеется. Умереть Джакома и вовсе даже не рассчитывал. «Откуда у моего зятя такие деньги?» — не выдержал Фреда. Нотариус молча развел руками. «Я не в курсе дела Ньорлаццо». Фреда только вздохнул. Нотариуса он проводил честь по чести и с родными разговаривал, и вида не показывал, и только оставшись наедине с супругой, Решился дать волю чувствам. «Ох, Мария!» Сгорбился, сутулился и внезапно стал очень и очень старым. И жутко усталым. «Всё в порядке, Фреда». Жена присела рядом, обняла мужа за плечи, прижалась покрепче. «Это ведь важно иногда — просто быть рядом» чтобы человек знал, что он не один. «Не в порядке. Я ведь знал, что с Джакомо не всё чисто. Знал, но закрывал на это глаза, лишь бы меня оно не касалось». «Я тоже знала», — созналась ему Мария. «Не удивляйся, родной. Феретти ведь на моих руках, считай, выросли. Я и Фьору знала, и малышей видела» я понимала что со старшей девочкой что то не так серьезно не так но фьора она умоляла меня в это не лезть я и не стала фьора что то знала мария потерла лицо руками сложно сказать фьора ты ее не успел узнать она была именно такая как и казалось легкая беззаботная избегающая малейших трудностей. На моей памяти она только один раз проявила твердость, даже жесткость. С Мией. Лично разговаривала с девочкой, уделяла ей больше времени, чем всем остальным детям вместе взятым. Вот даже как. Да. И потом, когда Джакома подружился с Мией, я не удивилась. И сама Мия. Она знала, что делает. Знала, на что идет. Она тебе что-то рассказывала? Нет, просто сказала, что ради младших готова на все. И точно знаю, отдать нам Катю убедила Джакома именно она. Даже так. Да, дорогой. Мия была подстать своему дяде. Жесткая, упрямая, очень сильная, внутренне сильная. «Я никогда не поверю, что она утопилась. Это глупости. Я вполне верю, что она отравила Джакома и Дана Бьяджи. Ты знаешь, какие слухи ходили о его женах?» «Знаю. Если скажешь, что это глупости, стукну кувшином», — предупредила любящая жена. «Вот только посмей». Фреда хмыкнула в ответ на это заявление. «Не посмею» все я понимаю. А раз понимаешь, Мия сделала все возможное, чтобы обезопасить и себя и сестер и нас всех. Я не знаю, когда она появится, но у меня она всегда найдет и защиту и помощь. Это понятно. более чем дорогая супруга. Мария кивнула и поднялась с дивана. Джакома играл с огнем. Он считал, что может укротить пламя, и сгорел. Я так не считаю. Я уверена, что Мия жива, что она здорова, что с ней всё будет хорошо. А остальное пусть будет так, как будет. И что ты собираешься делать? То, что положено. Воспитывать малышку Кати, вести дом, готовить сирену кроли супруги, ну и Джулию заодно. И подходящего жениха ей приглядывать, ждать Мию и Лоренца. Я верю, что они вернутся рано или поздно. Не было бы слишком поздно. Не будет, уверенно предрекла Мария. Пойдем спать, супруг и повелитель. Я устала. Фреда послушно поднялся с дивана, обнял жену за плечи. Я правильно на тебе женился. Конечно, правильно. Или есть сомнения? Никаких. Рассмеялся Фреда, чувствуя, как с его плеч падает тяжелый груз безысходности. Может быть, в его жизни не все так хорошо, и падре его исповедь не одобрит. Но вот что все правильно. Все очень и очень правильно. А остальное переживем.